Глава 52. Мёртвый? Отец Вилли коснулся лица груди Джима. Нет, я не думаю. Где-то неподалёку тоненький голос позвал на помощь. Они подняли головы. К ним опрометью побежал мальчишка. Он то и дело оглядывался через плечо, спотыкался о растяжки шатров и задевал плечами билетные будки. Помогите! истошно верещал он. Помогите, он меня поймает, я не хочу, мама! Малец подбежал и вцепился в Чарза Хэллоуэя. Помогите, я потерялся, возьмите меня домой, а то этот дядька в картинках поймает меня. Мистер Дарк, выдохнул Вилли. Ага, он, он, тараторил мальчишка. Он за мной бежал. Вилли, отец встал, Позаботься о Джими. Попробуй искусственное дыхание. Ну, пойдём, малыш. Мальчонка тут же рванулся прочь. Чарльз Хэллоуэй шёл за ним и внимательно разглядывал чедушное тельце неправильной формы голову и откляченный зад. Они отошли от карусели футов на 20, и Чарльз Хэллоуэй спросил: Послушай, дружок, как тебя зовут? Да не когда же Истерично выкрикнул мальчишка. "Джет меня зовут. Идём быстрее!" Чарльз Хэллоуэй остановился. "Послушай-ка, Джет", сказал он. Теперь мальчишка тоже остановился и нетерпеливо повернулся к нему. "А скажи-ка, сколько тебе лет?" "9, не 9. Пойдём, мы же не успеем!" "9 лет", мечтательно повторил Чарльз Хэллоуэй. "Отличная пара, Джет." Я никогда не был таким молодым, чтоб мне провалиться, начал мальчишка. "Полне возможно", подхватил Чарльз Хэллоуэй и протянул руку. Парнишка отшатнулся. "Похоже, ты боишься только одного человека, Джет. Меня?" "Чего это мне вас бояться? Кончайте вы. Почему?" "Потому что иногда зло оказывается безоружно перед добром. Потому что иногда" Даже наигранные трюки не удаются. Не так-то просто столкнуть человека в яму и разделяй и властвуй. Сегодня не пройдёт, Джет. Куда ты думал отвезти меня? В львиную клетку? Придумал ещё какой-нибудь аттракцион вроде Зеркал или Ведьмы. А знаешь, что, Джет? Давай-ка попросту засучим твой правый рукав, а? Мальчишка сверкнул глазами и отскочил, но Чарльз Хэллоуи прыгнул за ним и схватил за шиворот. Вместо того, чтобы возиться с рукавом, он просто стёрнул с паренёка рубашку через голову. "Ну, вот, Джет, так я и думал", тихо произнёс он. "Ты, ты, да, да, Джет, я, но главное это ты, Джет". Всё тело мальчишки покрывало татуировка. Змеи, скорпионы, прожорливые акулы теснились на груди, обвивали талию, корчились на спине маленького холодного дрожащего тела. "Здорово нарисовано, Джет", одобрил Чарльз Хэллоуэй. Ты, мальчишка размахнулся и ударил. Чарльз Хэллоуэй даже не стал уворачиваться. Он принял удар, а потом схряб мальчишку и крепко зажал подмышкой. Молец забился, задёргался и отчаянно зарещал: "Нет!" "Теперь только да, джет", приговаривал Чарльз Хэллоуэй, действуя одной правой рукой. Левая его не слушалась. "Заря, дёргаешься. Я тебя не выпущу". Идея была хорошая: сначала разделаться со мной, потом добраться и до виллы, а когда явится полиция, ты вроде бы и ни при чём. Какой спрос, с мальца, карнавал? А что карнавал? Твой он, что ли? Ничего ты мне не сделаешь, завизжал мальчишка. Может быть и нет, но я попробую, ласково пообещал Чарльз Хэллоуэй, покрепче прихватывая своего пленника. Караул! Убивают! заорал и заплакал парень. Да что ты, Джет, или мистер Дарк, или как тебя там ещё? Укоризненно произнёс Чарльз Хэллоуэй: "Я и не думаю тебя убивать. По-моему, это ты собираешься себя прикончить. Ты же не можешь находиться долго рядом с такими людьми, как я. Да ещё так близко. Отпусти злодей!" застонал мальчишка, извиваясь в руках мужчины. "Злодей!" отец Вилли рассмеялся. Судя по рывкам Джеда, Звуки простого смеха доставляли ему не больше удовольствия, чем рой рассерженных пчёл. "Злодей, говоришь?" Руки мужчины ещё крепче прихватили маленькое тело. "И это ты говоришь, Джэт? У щеабы корова мычала. Со стороны оно может так и выглядит. Зло добро всегда кажется злом. Но я буду делать только добро. Я буду держать тебя долго." держать и смотреть, что сделает с тобой добро. Я буду делать тебе добро, джет, мистер Дарк, мистер хозяин карнавала, паршивый мальчишка. Буду делать до тех пор, пока ты не скажешь мне, что стряслось с джимом. Лучше тебе разбудить его. Лучше вернуть его к жизни. Ну, я не могу, не могу. Ломкий голос уходит в тело как в колодец, глубже. глуше. Не могу. Не хочешь? Не могу. О'кей, приятель, тогда вот так и вот так. Со стороны их можно было принять за отца с сыном, встретившихся после долгой разлуки. Мужчина поднял раненую руку и потрогал синяк на скуле, оставшийся после удара мальчишки, потрогал и улыбнулся. Толпа картинок на теле мальчика бросилась в рассыпную. Глаза маленькой beastи с ужасом впились в раздвинутые улыбкой губы мужчины. Это была та самая улыбка, которая недавно поразила насмерть пыльную ведьму. Мужчина крепко прижимал к себе мальчишку и думал: "У зла есть только одна сила, та, которой наделяем его мы. От меня ты ничего не получишь, наоборот." Я заберу у тебя всё, и тогда тебе останется только погибнуть. В глазах мальчика метались огни, словно отражение близко горящей спички. Но из глубины поднимался страх, и пламя в глазах тускнело, выцветало, гасло и наконец погасло совсем. И тогда вся толпа, весь конклав чудищ рухнули, и придавили маленькое тело к земле. Наверное, их падение должно было сопровождаться грохотом, как от горного обвала. Но на самом деле в воздухе разнёсся всего лишь шелест, как будто японский бумажный фонарик уронили в пыль.